Часть седьмая Дроздовский и командир взвода управления старшина Голованов Бежали на огневую позицию Кто стрелял? Что здесь? Старший сержант Уханов, что вы тут делаете? Раненый Откуда он? На ходу задавая вопросы, Дроздовский порывисто включил карманный фонарик Артиллеристы, артиллеристы В бомбовой воронки они Коси фонарь, комбат С какой это радостью? Уханов, продолжая оттирать снегом руки парня, обозленно отодвинул плечом фонарик. Кто этот парень? Как он попал к вам? Разведчик. Там, оказывается, еще в живых два. Говорит, обморожены и ранены. Да еще в компании с языком. Двое разведчиков? С языком? Это точно? Вот что? <как> Двух связистов ко мне? Уяснили, Голованов? На все даю 10 минут. На огневую позицию вкатился на коротких своих ногах Рубин. Следом пятном забелел, мелькнул мимо полушубок Зои. -"Где ранен? Дайте Финку. Вот, подержите так его ногу, я разрежу валенок". -"Неужели Чибисов попал на него?" -"Уханов, Рубин, Чибисов, встаньте! Возьмите автомат Нечаева". -"Закоченел я. Ничем не лади, ни рук, ни ног. Не могу я, товарищ лейтенант, в голове у меня стряслось, не понимаю я приказы. Возьмите себе в руки, Чибисов, перестаньте. Кто здесь причитал? Вот что, к разведчикам надо идти большой группой. Я тоже пойду, с двумя связистами. Дроздовский, дрогнув ноздрями, крупными шагами пошел к орудию, где под бруствером Зоя с помощью Нечаева перебинтовывала разведчика. Потом у орудия зашевелились, замаячили фигуры на площадке. И сбоку Зоя и Нечаев на руках пронесли разведчика забинтованными ногами к берегу. И ветерком повеяло на Кузнецова еле различимым шепотом. "Счастливы, мальчики, возвращайтесь. не пуха вам, ни пера. А спереди ближе и ближе надвигалось что-то из затаенной неизвестности степи, в которой была дикая ночь, заставленная силуэтом недавнего боя. Степь леденела в змеином шелесте поземки, в безмолвии зарево за спиной, и порой казалось, тихие, забеленные снегом тени, поджидающие выползают навстречу, бесшумно извиваются меж неподвижных громад танков, еле позвякивают железы, и поднимаются впереди белые головы с рогатыми очертаниями квадратных касок. Но выстрелов не было. Господи, куда мы идем? Неужто Уханов не боится так к немцам зайти? Здесь они живые, таятся. А неужто второй раз в плен? Не перетерплю второй раз. Убью себя. Господи, пожалей меня и моих детей. Стой, Чибисов, лошез, немцы! Чибисов упал лицом вниз в поземку, суматошно приподнялся, ничего не соображая, впереди какой-то свет, расплываясь пятном, мигнул, замельтешил сквозь влагу век. Потом, охланув его всего, донесся откуда-то испуганно грозный оклик на чужом языке. Не стрелять! Сюда за танк! Вправо, вправо, ну! Немцы! Сюда они! Сюда идут! Стреляй, сержант! Стреляй! Бей, сержант! А -а -а -а! Не ори! Заткнись, не звука! Зачем стрелял, чертов папаша? Почему орешь? Ранила? Дай-ка посмотрю! Плен, что ли, вспомнил? Весет тебе, папаша, как к утопленнику. Сразу пулю поймал. Давай, давай, папаша, ползи назад. В тыл Зоя перевязку сделает. Мотай назад. Уханов толкнул его. Чебисов пополз, заилозил между воронками, стал отдаляться назад. Кузнецов и Рубин, окатив ветром, оба сбегали легли возле Уханова. Чебисова ранило. не шибко, в руку. Назад его послал. Обойдемся, лейтенант. Так знал. Что ж, вперед, проскочим. 150 пятьдесят метров преодолевали короткими перебежками, потом, ожидая, лежали в снегу. Переползали среди множества в этом месте воронок подбитому бронетранспортеру. Похоронная команда немцев, собиравшая трупы в машину, прекратила огонь и осталась слева. Похоже, лейтенант воронка метров пятьдесят вправо. Уханов. ползком вперед и узнать, это ли воронка, а черт ее знает. А то наползаем под носом у фрицев. Узнаем, лейтенант. Давай, мы за тобой. Кузнецов наготове с притиснутым подмышкой прикладом автомата, сдернув рукавицу, нашел почти бесчувственным пальцем спусковую скобу, нащупал твердость спускового крючка. Плечо плотнее уперлось в борт бронетранспортера. Эти заметные впереди выбросы забеленной земли могли оказаться не воронкой, а бруствером первых окопов боевого охранения немцев. И Кузнецов в предельном напряжении каждого мускула не отрывал взгляда от ползущего в вихрях снега Уханова. Рубин, вперед! Да, есть, командир. Огромная бомбовая воронка метрах в ста от балки оказалась именно той воронкой, в которой вынуждены были укрыться... дивизионные разведчики. Кузнецов и Рубин, достигнув ее ползком, различили какое-то движение внизу. -"Живы! Здесь двое!" Эти двое, чуть белеющие в сумраке, лежали на дне воронки, намертво сцепленные. Присев на корточки, Уханов с тщетными усилиями пытался расцепить, разодрать их тела. -"Наш этот! В халате-то! А тот немец никак! Смотри, дышит ведь второй фриц!" «Лейтенант, погляди!» Руки немца в кожаных перчатках были загнуты за спину. Белое костяное лицо наполовину скрыто меховым воротником. Во рту не было кляпа, и он, почуяв около себя людей, хрипел, мычал, не разжимая крутых бульдожьих челюстей, елозя щекой по снегу. «Живуч, Фриц! А парню хана! Какого дьявола он не снял с этого бульдога шинни «Где третий? Не вижу третьего!» Быстро, Рубин, наверх! Есть, командир. Ищите, может, выполз туда. Осмотрите вокруг воронки. Кузнецов глядел на разведчика, без звука лежавшего на спине. Капюшон, надвинутый до закрытых глаз, заиндевел сахарной маской. Масхалат на груди и животе изудран в клочья. Ремня не было. Снег в прорехах халата пластырем намерз на ватники. Слушай, парень, вас было здесь двое. Где второй? Куда ушел второй? Неме. Неме. Немец? Рубин, поищите второго. Ага. Может, где-то рядом. Похоже, немчишка. Какой-то чин. Ругается. Лейтенант психует. Похоже. Потом немец обмяк, лег на бок, а руки его в меховых перчатках начали толкаться где-то внизу живота. «Штейд ауф! Встать!» Глаза немца, остекленев на костяном лице, нацелились снизу вверх в его сторону, и Кузнецов, толкнув его автоматом в плечо, повторил резче. «Штейд ауф! Шнель! Шнель, говорят!» «Немец очень крупный, плотный в теле, чрезмерно утолщенный в своей подбитой мехом теплой шинели. Медленно выпрямился и высокомерно посмотрел на Кузнецова». «Отвечаешь за него, Ханов?» Давиду, лейтенант, будет шагать как шелковый Пора идти, невозможно ждать Вернуть Рубина и идти назад Больше нельзя рисковать Гулко и учащенно дудукал с станицы крупнокалиберный полинок В ту же минуту силуэты человеческих фигур неотчетливо возникли из сугробов В метрах в 50 левее двух бронетранспортеров Костовский, правее, правее, ползком сюда «Лейтенант, мы это, мы!» И Кузнецов различил впереди в поземке Рубина Дроздовского с двумя связистами из взвода управления и странно оживленное преодоленной опасностью лицо Зои. «Товарищ лейтенант, нету второго нигде!» «Кузнечик, родненький, ты жив! Слава богу, что это ты!» «Какой я еще Кузнечик? Нечего тебе здесь делать!» Ты просил тебя ползти сюда 500 метров. Ни причины у меня, Кузнечик. Я разве тебе подчиняюсь? Дроздовский, оправляя Портупею со сбитой назад кобурой, стоял между раненым разведчиком и немцем. Кузнецов! Где разведчик? А? Их должно быть двое, с немцем, как я понял. Где второй? Искали вокруг воронки, но не нашли. Найди его, Кузнецов! Я связался по рации с КП дивизии и доложил, что мы идем сюда. За ними надо уходить. Как только затихнет всем быстро назад к двум бронетранспортерам и перебежками за танками к орудию. здесь надо было раньше искать, а не бегать туриком по степи. Пока я жив, я отвечаю за батарею. Отвечаю я, Кузнецов. В том числе и за твою жизнь. Вот даже как. Нет, не за меня комбат. Как-нибудь отвечу за себя и своих сам, если повезет. Ладно, хорошо. Я останусь здесь с Рубиным. Еще раз осмотрим местность. Не мог второй разведчик далеко уйти. Не мог? Надо уносить хотя бы этого разведчика. С ним очень плохо. Он обморожен. Большая потеря крови. их стребе разыскать. Симулирует, гад. В плен не хочет. Ошалел от холода. Что он, Кузнецов, сказал? «Швайн? Ах ты гитлеровская морда! Забудешь, что такое Швайн! Ты у меня папу-маму забудешь!» «Уханов, отпустите его! Вы же да. его задушите! Ну что вы делаете, мальчики? Мальчики, родники! Почему вы такие злые?» Она повернулась к Дроздовскому. «Володя, ну хоть ты запрети!» «Уйди! Что ты вмешиваешься? Вон Кузнецова лучше успокой! Только пусть все твои мальчики знают, особенно Кузнецов!» Ни с кем из них ты спать не будешь. После боя уйдешь из батареи в медсанбат. Ни дня в батарее не останешься. Связистая, взять пленного немца и бегом за мной. И Дроздовский выполз из воронки. Назад! Взять разведчика и наверх за Дроздовским. Немца поведет Уханов. Зоя, тебе надо идти пока тихо. Вместе с Ухановым пойдешь. Я иду. Я сейчас иду. Связисты подняли разведчика и, щупающими движениями, перехватили его тело поудобнее. Ради Бога, не попади с немцем. Оставайся жив. Догоняй нас, кузнечик. Кузнецов и Рубин лежали на краю опустевшей воронки, а вокруг уже предел и побелел в степи воздух. И постепенно охватываемые обманчивостью растворяющего безмолвия, предрассветного покоя, сладкой тяжестью окутывающего мозг, Кузнецов почувствовал, что сознание против воли перестает сопротивляться этой успокаивающей расслабленности в измерзшемся теле. И испугался темного мгновенного забытья. Пошли к балке, Рубин. Есть, лейтенант! В длинных волнообразных переливах поземки по степи В покачивающейся перед глазами тихой пустынности Было смутное успокоение И теплая вязкая пелена наплывала Обнимала Кузнецова мягко Но в эту кротость отдыха В мягкую скорлупу забытья Горело солнце золотистыми искорками Поблескивало сквозь липы в голубых лужах После летнего дождя В каком-то далеком и милом переулке Что это был за переулок? И чьи-то брови, похожие на выгнутые полоски на знакомом лице. И чей-то голос звучал в солнечном утре. Кузнечик, родненький. Какое кузнечик? Что это за детское игрушечное слово? Нет, куда мы идем? Куда мы так долго идем? Я не спал больше суток. Я устал. Кузнецов очнулся, раскрыл глаза. Вокруг тишина. Снег и хруст шагов в ушах. Что это? Немцы! Рубин, туда! Со мной! Есть лейтенант! Он кинулся назад, к воронке, в направлении двух бронетранспортеров, куда ушла группа Дроздовского. Напоролись на немцев. Неужели не смогли пройти? Рубин! Я здесь. Бронетранспортеров правее! Какие-то люди цепочкой отбегали от подбитых немецких танков двум гусеничным машинам на бугре. Одна машина с повисшими на бортах телами заработала мотором, тронулась с места. Другая по-прежнему стояла, и от нее лихорадочно отделялись вспышки. Немцы простреливали автоматным огнем низин. Рубин, по машинам! Бей по ним! Рубин, гранаты! Кидай машину! Есть, лейтенант! пламени очередей плясал сбоку багровый блеск крепких зубов Рубина. Его большое злобное лицо, опьяненное, притиснутое скулой кожи коже автомата. Рубин, оставайся здесь, Отникай на себя. Понял. Я туда, к ним. Понял меня? Понял. Слышишь меня? Береги патроны, рассчитывай. Я понял, я понял. Я к ним. Первый, кого увидел Кузнецов, добежав до пологого ската в низину, перед сожженными немецкими танками, был Уханов. Уханов лежал за сугробом, в 150 от подножия бугра. Втиснув пленного немца в снег, сверху навалясь на него грудью, бил расчетливыми очередями по одной оставшейся на бугре машине. Лейтенант, комбату, Зои беги. Ранила, кажется. Давай к ним. Зоя... ее ранила? Не может быть. Этого не может быть. Сбежав на дно низины, он яростно оттолкнул связиста Сутулова, наклонившегося подле сугроба, а под скатом сугроба увидел, как сквозь волнистую пелену, знакомый белый полушубок, белой валенки, санитарную сумку, сплошь облепленную снегом. Ранила ее. Перевязку надо бы. Зоя лежала на боку, свернувшись калачиком, зажмурясь, подтянув ноги, будто ей было холодно. Руки сомкнуты на животе. Маленький вальтер валялся около ее неподвижно круглых поджатых колен. И что-то темное, ужасающее Кузнецова расплывалось на снегу под нею. «Зоя, что ты, Зоя?» «Молчит она, лейтенант». Автоматной очередью ее В живот, видать Сперва говорила, отойдите, мол, я сама А теперь уж ничего не говорит Где Дроздовский? Кузнецов не слышал своего голоса И спрашивал почти беззвучно Вон он, ранил его тоже Перевязку Перевязку мне Где Зоя? Перевязку Ранил меня Пусть она перевязку. Уйди. Кузнецов шагнул к нему. Наклонясь, увидел сорванную, залитую кровью кожу ниже уха. Дроздовский, а? ты слышишь меня? Да. На ногах можешь стоять? Да. Потом Кузнецов снял шинель, расстелил на снегу. Вместе с Дроздовским они переложили сжавшуюся в комок Зою на эти носилки и так понесли. Когда они донесли ее до орудия, впереди задвигалось над бруствером лицо Нечаева. Со спрашивающим дурным выражением он, выскочив из орудийного дворика навстречу им, зашагал рядом, испуганно глядя на Зою. Кузнецов по-прежнему старался не смотреть на нее. Не смотрел и когда положили Зою в нишу. Не помнил, кто именно посоветовал положить ее туда, чтобы поземка не заметала лицо. Зоя лежала там над подстеленной нечаевым плащ-палатки, краем ее, прикрытая по грудь. Сейчас он не видел той ужаснувшей его крови. Без шапки. Наверное, осталась где-то там, в низине. Она лежала на боку, под детски туго собравшись калачиком. Как будто спала. Замерла во сне. Ветер шевелил легкие волосы на ее лице. Кузнецов боялся, что не выдержит сейчас. Сделает нечто яростное, сумасшедшее в состоянии отчаяния и немыслимой своей вины. Точно кончилась жизнь, и ничего не было теперь. Товарищ лейтенант, дорожите вы очень. Уйти вам лучше в землянку Кравиным. Вот их печка горит. Накройте звое лицо. Позимка ведь. Накрути сейчас же. Все, сестренкой. А вокруг уже предметно выявлялось утро в разряженном синем сумраке, и уже висело над огневой, над степью, над обгорелыми танками тугое предутреннее безмолвие. Комбат! Слышишь, комбат? Что? Дороздовский стоял спиной к нему в конце ровика, не поднимая головы. Бинт, в торопях намотанный в низине связистом, чуждо белел на его шее, утолщая ее, скрадывая плечи. Что-то от меня хочешь? Ты шел с Ты видел, как ее ранило? Лучше не отвечай, комбат. И он пошел прочь, чтобы не спрашивать. Погасить в душе вспышку против него. Не слышать, не видеть его, не продолжать разговор. Все из-за этой гадины, из-за этой мрази она погибла. Тупой удар локтя силой отстранил Кузнецова к стене Ровика, и, рванувшись из Ровика, Дроздовский, как в припадке искривив рот, подскочил к лежащему под бруствером пленному немцу. Ах, сволочь. Его плечо угловато дергалось. Раскачивалась спина, рука движениями поршня силилась вырвать из кобуры не поддававшийся ТТ. И Кузнецов, поняв значение этого жеста, бросился за ним. Стой назад! из за него! И за него! Отойди, Кузнецов! Отойди! Я безоружного, комбат! Это и дурак сможет! А ну, остынь! Остынь, комбат! При чем тут фриц? Опомнись! Фриц-то при чем? И Дроздовский сразу потух, сник и в изнеможении сделал несколько судорожных вдохов и выдохов. Да, я контужен, да. В голове звенит, глотать больно, душит. Уханов вынул смятую пачку сигарет, отобранных у немца. Закуривай, Кузнецов. Солома, видать. Слушай, Уханов, немца надо отправить в дивизию. Кого с ним пошлем? Сам доведу как-нибудь. Ты только вот что, лейтенант. Война, мать ее, раз так. Сегодня одного, завтра другого. Послезавтра тебя. Возьми с собой Рубина. Иди с ним. На той стороне осторожней. Не напаритесь на немцев. А я зайду в землянку к раненым. Будь жив, лейтенант. Рубина возьму. Да. Мне идти к раненым. Там Довлатяна. Жив ли он? Я должен сходить к раненому. Сейчас сходить. В землянке Кузнецов, перешагивая через раненых, подошел к Наран. И здесь, в тени, по неестественно горячему блеску глаз из белых бинтов, окутавших голову, узнал Довлатяна. Гука, Жив? Вот я пришел к тебе, Кока. Раньше не мог. Коля. Пришел, да? Ты не знаешь, как я рад, Коля, что ты пришел. Тебе лучше, Кока? Да. Мне лучше, лучше. Теперь я буду жить. Я уверен. Как там наверху, Коля? Ничего, Кока. Бой кончился ночью. Большие потери, да? Да, потеря. Стало тихо в блиндаже. Сдержание прорывались стоны. Прекратилось. Затихло беспокойное шуршание соломы на полу. Раненые вслушивались в негромкий разговор лейтенантов. То, что этот лейтенант, командир взвода, не был ранен, рождало надежду на избавление. Значит... Батарея еще жила, значит, еще там, наверху, были люди. Но никто не вмешивался в разговор, не прерывал. Лишь тяжело раненые, не приходя в сознание, стонали в углах.